«Эпилог. Она уже в базе невест?» Тихо поинтересовался Форб, кивая на ладу, которая вместе с родителями приехала в порт проводить меня. «На торгах заявок не поступило. Теперь в следующем году. А что?» Недоуменно сдвинула брови я. Форб красноречиво перевел взгляд на Клайна-Монтиру, который вместе с сондом ожидал нас у челнока. И хоть стоял ко мне боком, но все время бросал неоднозначные взгляды в сторону Лады. «Может, их сначала познакомить?» Но идея мне понравилась. Ладе необходим кто-то, кто будет ее обожать, уважать, а иногда и притормаживать. Клайн Монтиров, в отличие от неизвестных потенциальных претендентов, хорошо мне знаком. И я не сомневалась в его благородстве и порядочности. Тем более Форп ему доверяет. А когда перевела взгляд на Ладу, чтобы представить их вместе, то заметила, как и она заинтересованно посматривает на Хамони и потирает плечи. Только я понимаю этот ее жест. Мурашки по коже. А это значит, что Монтира ей понравился. Я отошла от Форбы и прислонилась к плечом к Ладе. А кто этот Хамони? Будто только из вежливости поинтересовалась она, непринужденно кивая на Монтиру. Но я-то знала, что она постарается сделать все, чтобы обратить на себя его внимание. Это первый помощник Форба. Равнодушно ответила я, подыгрывая Ладе. Он в браке? Нет. Не удержалась от улыбки я. Заключено брачное соглашение? Нет. Представь меня ему! Решительно кивнула Лада, поправляя растрепавшиеся у лица рыжие локоны. «Ты же не любишь открытый космос!» Напомнила я. Лада нетерпеливо повела плечом и, сдвинув брови, посмотрела на меня. «А это тут при чем?» Я взяла ее под руку и медленным прогулочным шагом пошла в направлении Монтиры. Она ухо тихо прошептала. «Я так понимаю, ты на него глаз положила?» Но Клайн ни за что не оставит службу, ведь он уже первый помощник командора Первого флота. «Думаешь, он ради тебя осядет на планете?» Пыл Лады поутих. Она задумчиво пожала губы и замедлила шаг. «Что, уже не хочешь знакомиться?» Усмехнулась я. «Что ж такая невезуха?» Проворчала она, едва слышно и с сожалением вздохнула. «Если он подаст заявку на торги, то уж точно выиграет. Статус очень высокий. Но тебе придется жить на Гане в его семье». А Клайн будет в постоянных полетах и миссиях. Либо...» «Либо что?» Нетерпеливо дернула за руку подруга. «Либо ты переберешься на Ганримиус и прощай светское общество». Уверена, что Форб возьмет на свой флот такую смышленную девчонку, законника. Лада совсем остановилась, а я немного помедлила и, хитро прищурившись, добавила... Зато у меня скоро будет потрясающая новая форма Первого военного флота. Огненно-алая. Огненно-алая?» Восхищенно округлила глаза Лада. «Разумеется. Я ведь теперь офицер Первого военного флота». Гордо кивнула я. Плечи Лады сначала упали, но через секунду снова выпрямились. Подруга повернулась ко мне и с решительным вздохом смирения проговорила. Это не твой цвет, если ты снова не перекрасишься в рыжую. Две рыжих на Ганри это перебор. Засмеялась я. Но законники там тоже нужны? Такие? Окинула я Ладу сверху вниз. Не помешают. А ты думала, я готова с тобой снова расстаться? Она взяла меня под руку и смело повернулась в сторону монтиры. «Если брак с ним поможет нам быть вместе, то я готова служить у самого беса!» Я счастливо улыбнулась и проговорила одними губами. «На то и расчет!»